«Шинель», первый эскиз, который создан в 1839 году, а окончательный вариант в лучшее гоголевское время, а в 1841, первая публикация 1843, это, безусловно, вершина гоголевского мастерства, относящаяся к тому сложному, переломному моменту, когда Гоголь уже не создатель, веселой, праздничной и таинственной Малороссии, уже не автор удивительно смешного и яркого ревизора, где Гоголь – титан, пытающийся выдумать Россию, как выдумал он Малороссию. И первое, с чего он начал изобретать настоящую Россию, это Петербург. Ее центр, средоточие самых смешных и самых мрачных сторон российской реальности и смешных. Это тотальная бюрократия, э, страх цензуры, невозможность назвать ни один департамент. Кстати говоря, в первом черновом варианте э, департамент имел название абсолютно пародийное, и это, в общем, вполне в духе Гоголя. Первоначально это был Департамент подойти и сборов, переименованный чиновниками в департамент подлости и вздоров. Потом Гоголь это естественным образом смягчил, сказав, лучше не поминать, в каком департаменте, а то все ужасно оскорбляются. Но надо сказать, что у него были некоторые основания э, бояться, э, поскольку все-таки 39-й, 40-й, э, 42-й годы. Это годы очередного завинчивания гаек, это уже подход к тому, что называется Николаевским мрачным семилетием, но и все десятилетие сороковых в плане цензурных зверств и постоянных всеобщих оскорблений, самооскорблений было очень похоже на нынешнюю эпоху. Это было время, когда... Кто-то недостаточно выразительно скорбел, кто-то недостаточно громко ликовал, и доносы становились, наряду с романтической повестью главным жанром. Вообще донос, как жанр, расцветает именно в эти времена. Надо заметить, что «Шинель» в первом варианте была комическим эпизодом, то, что он продиктовал Погодину, а вот то, что он записал самостоятельно, то, что он сделал, обрабатывая историю, Имея черты притчи и даже мистерии, вот этот «Гоголевский переход», понимаете, он знаменует собою довольно интересную закономерность в литературе. Все великое создается на переломах, там, где одно качество переходит в другое. В «Шинели» есть и черты житийной литературы, и черты пародийной комической литературы, и черты реалистической повести, и черты романтического сочинения. В общем, это... Пародия, переходящая в мистерию, удивительное сочетание комического и сентиментального. И не случайно сценарий по шинели для Нарштейна писала именно Петрушевская. Наше такое главное и уникальное в своем роде сочетание сентиментальности, доходящей до жестокости, и насмешки, доходящей до издевательства. К сожалению, дальше всегда наступает период ну что ли, окончательно сформировавшегося лица, когда уже начисто почти вытесняется из творчества Гоголя элемент комический и пародийный, и устанавливается такая мрачная нравоучительность, Переписки с друзьями. Эта мрачность легла, к сожалению, на второй том мертвых душ», который гораздо менее забавен, чем первый и гораздо более тенденциозен. Но удивительная черта гоголевского творчества, он постоянно выскакивает, как чёрт из табакерки, посредине самого нравоучительного, самого сентиментального повествования и начинает потрунивать. Не будем забывать, что и мертвые души» ведь выдержаны в жанре пародии, хотя и высокой пародии, но при этом довольно же Это пародия на Одиссею, ту самую, которую в это время сочиняет, переводит заново по-русски, пересоздает Жуковский. Вот в этом-то, собственно говоря, удивительная двойственность Гоголевской натуры. С одной стороны, он пишет... В выбранных местах из переписки с друзьями восторженную э, такую статью рецензию на перевод Жуковского и говорит, как важно для всей страны, чтобы Жуковский закончил свой удивительный труд. А с другой он довольно грубо и очень смешно пародирует одиссею Жуковского: В мертвых душах. Там появляется. С одной стороны, абсолютный Полифем Собакевич, с другой – Сирена Манила, с третьей – Эол Ноздрев, вот этот ветер от ноздрей. Ну и, само собой, сам Чичиков обретает черты Одиссея, потому что он не только жулик, но он еще и воскрешает мертвых, как Одиссей в 11 песне Одиссеи. Ну и, кстати говоря, как любой художник, у него появляются черты художника, который, читая список мертвых душ, дает им второе посмертное бытие. Вот этот удивительный синтез двух начал, сентиментального и парадического, он пронизывает и шинель, и в ней, рискнем сказать, он наиболее органичен. В переломной повести Гоголь предстает и жестоким насмешником, и сентиментальным скорбящим плакальщиком, который оплакивает несчастную жалкую душу. Надо вам сказать, что... Есть ведь и религиозная трактовка Шинели, где говорится о том, что Акавич никакой не праведник, а в общем ничтожество, поддавшееся искушению. Он э, поставил свою жизнь в зависимости от шинели и за это погиб. Есть такие версии, что вот шинель – это искуситель, и портной – это образ тоже искусителя, соблазнителя, и Акатья Акатьевича жила в шинели, свою праведную трудовую, до да то жизни жизнь загубил. Но это, мне кажется, глупость страшная. Эта вещь интереснее в другом отношении. Мне кажется, что здесь Гугль впервые выступил таким удивительным провидцем, который показал, во что превращается маленький человек э, или после смерти, или социального преображения. Маленький человек становится очень большим и очень безжалостным. И месть Акакия Акакевича, она пострашнее мести какого-нибудь Титана, потому что у Титана больше милосердия. А Акакий Акакевич становится после смерти убийцей, ужасным привидением, которое с дикой силой нападает на людей, чаще всего перед ним ни в чем не виноватых. А маленький человек хорош и достоин сострадания, пока он маленький. А вот когда он после смерти становится большим, он превращается в дикую немотивированную угрозу. Тоже довольно гротескную, кстати сказать. Ну, история о критической перцепции Шинели, она в русской литературе довольно широка, довольно многообразна. «Шинель», не будучи почти никем замечена в 43 -м году, вызвала восторг Аполлона Григорьева, одного из проницательнейших русских критиков в 47-м, весьма подробном разборе. Гоголь там назван поэтом и «Шинель» именно поэтическим созданием. Дальше, благодаря Достоевскому «Шинель» с ее приемами, с ее сложным синтезом пародии, притчи и сентиментальной повести – вошла в арсенал главных приемов, главных методов русской литературы, шинель превратилась в такую матрицу, из которой были потом сделаны и бедные люди, и в известной степени двойник. Ну, появилась вот эта тема амбивалентности маленького человека. Не зря у господина Галяткина «маленького человека в двойнике» Появляется страшный двойник, триумфальный господин Галяткин, который остается маленьким, но становится очень успешным. Но это возводит обычно Гофмана, потому что вообще-то первый маленький человек в мировой литературе это Крошка Цахис, но Крошка Цахис сделался очень опасен, когда его сделали большим. Современные коннотации этого сюжета слишком хорошо известны. Но первый такой более-менее формалистический, более-менее структуральный, структуралистский анализ применительно к шинелей выполнен Борисом Михайловичем Ихенбаумом, тогда еще совсем молодым человеком, фактически студентом, в 1918 году, когда появилась статья с таким структуралистски самонадеянным апоязовским названием «Как сделана шинель Гоголя». К сожалению, там тоже далеко не все приемы Гоголя в «Шинели» проанализированы детально, потому что автор сосредоточился на всегда волновавшем структуралистов контрасте материала и стиля, как называл это Шкловский, на сочетании фактуры и способа ее обработки. И Ихенбаум для начала совершенно справедливо замечает, что повесть это выросла из жанра «Анекдота». Короткого, сатирического, насмешливого рассказа, а, причем в оригинале действительно «Шинель» была совершенно конкретной историей, только там была не «Шинель», а ружье – вещь гораздо менее необходимая. У маленького чиновника есть единственное увлечение – охота. Он безумно увлекается страстно этой охотой. Вот здесь, кстати, все мотивы утиной охоты появляются в будущем Вампиловской. Но Ну и он утопил ружье, не умея толком стрелять. На первой же охоте с новым ружьем он его потопил. И тогда, чтобы он не покончил с собой и не умер от отчаяния, сотрудники департамента скинулись ему на новое ружье. Гоголь из этого анекдота делает, как замечает Ихенбаумшин, справедливо, комический сказ. Этот комический сказ с помощью многих речевых приемов воспроизводится, но главный эффект, выстреливающий в тексте, это сочетание трагической, сентиментальной, в общем, чрезвычайно жалобной истории и тех абсолютно комических деталей, которыми она утыкана, как булка изюмом. Вот тут и возникает гоголевская амбивалентность, гоголевская улыбка сквозь слезы, знаменитый э, трагический смех сквозь слезы. Шинель очень смешное произведение. А я бы заметил здесь еще одну важную композиционную особенность шинели, которая вообще для Гоголя, в особенности Гоголя Позднего, очень характерна. Гоголь мастерски а, выполняет не столько сюжет, сюжета, как замечает Хинбаум, как правило, нет, почти нет, сколько он замечательно прорабатывает фон. Вот этот фон ткется вышивается, приукрашивается практически с таким же искусством, как знаменитый щит Ахилла, на котором происходит очень много всего одновременно. Вот не зря, собственно, Гоголя и называли гомером российской словесности. Гоголь пишет такие вещи, рискну сказать, барочные, потому что очень ветвисто, очень извилистая композицию, очень много всего... Э Кется, и очень много всего вышивается вокруг основной незначительной фабулы. С помощью массы придаточных предложений, лирических отступлений в повествование вводятся, казалось бы, совершенно ненужные детали, очень характерные, но за этот счет шинель обрастает невероятным количеством побочных историй ненужных персонажей. Вводится не только Петрович, но и жена Петровича, и табакерка Петровича с генералом с проткнутым лицом, и ноготь Петровича, похожие на копыта, кстати говоря, некоторым это дает основание говорить, что Петрович есть бес, потому что вот этот копытообразный ноготь делает его немного чертом. Вводится не только мать Акакия Акакевича, но и священник, который ищет ему имя, и масса имен, которые Могли быть ему дадены замечательные библейские имена, и большой, богатый библейский контекст вокруг этого разворачивается. Надо сказать, что имя Акакий переводится как «беззлобный», а «какос» — «зло», «акакий» — «чуждый злу» и с отрицательной частицей «а», и поэтому с отрицательной приставкой. И поэтому Акакий Акакевич — уже и в самом имени своем олицетворяет беззлобность, безобидность и некоторую непорочность. Вводится масса петербургских историй, и, как правильно заметил Ихенбаум бесконечная, полная придаточных предложений фраза разрешается чем-нибудь простым и совершенно незначительным. В тот час, когда все петербургское чиновничество уже отобедало, следует описание обеда петербургского чиновника, петербургской погоды, петербургского департамента, и все это разрешается простейшей фразой о том, что в этот час Акакий Акакевич не обедал и не развлекался. То есть на контрасте чрезвычайно незначительного происшествия и значительного фона Гоголю удается построить очень богатый, многослойный, пышный, как он любил говорить, контекст. И вот этот контекст петербургской жизни, он и создает, собственно говоря, образ Петербурга, города великого и смешного, города торжественного и грязного, города парадных центральных улиц и фантастической окраины нищеты, фантастической в буквальном смысле, потому что там оживают призраки. Точно так же и само появление призрака Акакия Акакевича, оно, надо заметить, не только страшно, оно еще и смешно. Потому что, во-первых, у Акакия Акакевича обнаруживаются огромные усы, которых у него никогда не бывало при жизни. А есть очень жуткие детали, когда призрак Акакия Акакевича отверзает рот, оттуда пахнет могильным тленом. Но тут же появляется, опять-таки, и смешное, потому что чудовищно разросшийся, огромный, совершенно ничтожный при жизни петербургский чиновник – Хочет после смерти только одного, он хочет шинель, покойник требует шинель, понимаете, не воздаяние, ни, ни революция, не переворот, у него очень простое желание сорвать шинель с того человека, который перед ним виноват, никаких великих мущений, великих замыслов от него и после смерти не ожидается, и поэтому, кстати говоря, грозная трагическая повесть, обретают еще и совершенно фарсовый эпилог. Вот этот поросячий хвостик, когда уже после возвращения шинели на окраине города уже никем не замечаемый в последний раз явился призрак, и тому, кто пытался за ним проследить, он так его грозно окрикнул, что этот будущник несчастный вынужден был повернуть назад. То есть Гоголь постоянно работает на вот этом снижении пафоса, на издевательской, на смешнической э, переделке вроде бы уже романтического, уже готового сюжета. Надо сказать, что в этом смысле его интуиция очень точно совпала с интуицией Чаплина, который в великом диктаторе показал, как из маленького человека получается великий диктатор. Как легко это, как это оборотнически обратимо. Другое дело, что став великим диктатором, он будет желать только одного сорвать со всех шинели. От него нельзя будет ожидать великого передела мира, или он может захотеть, наоборот, надеть на всех шинели и заставить всех маршировать, но изменить мир магическим образом он не способен. в гюэ литературный критик французский, которому и принадлежит, как выясняется, знаменитая фраза, что вся русская литература вышла из гуглевской шинели, наверное, не так уж и ошибся. Но, конечно, она выросла не в том смысле, что она защищает обездоленных. Рискну сказать, что русская литература вообще не любит обездоленных. Она любит великое, могучее, она любит доброту любовь, страсть, волшебные преображения, гомерические смешные ситуации, а про обездоленных в русской литературе исчерпывающего высказывается Наташа Ростова, которая говорит про Соню. Я не помню, как это там в Евангелии, но кажется, вот у тех, у кого есть, прибавится, а у кого мало, у тех последняя отнимется. Она, в общем, цитирует Евангелие от Матфея, довольно близко к тексту, и это довольно жестокая мысль христианства. Христианство не Это жалеет серых, малых и убогих. Оно э, вообще не жалеет. Оно, скажем так, поощряет, оно любит больших и значительных. И значительным может быть что угодно. Даже масштаб самопожертвований, масштаб жертвы, может быть, это в первую очередь. А правильных, условно говоря, хороших и тем более бедных... Христианство не жалует. Если уж блаженный нищие, то блажены нищие духом. Это да, нищие духом – это совершенно особая статья, это пример того, что Толстой называл «юродством», да, «мы спасемся юродством». А просто нищета, просто скулёж, просто жалобность, оно христианством не приветствуется. Христианство, оно огненно, пламенно, но оно не сентиментально. Оно, скорее, насмешливо, да, и, может быть, в этом не заключается его высшее милосердие. Оно позволяет встать на ноги, а не лобызает ползающего. И вот эта главная черта русской литературы, она действительно унаследована от шинели. В этом смысле величайший пародист всех сюжетов русской литературы, фактическая инкарнация Гоголя в конце XIX века, Чехов, который любил Гоголя, любил косить под Гоголя, сам себя всегда называл ленивым хохловым, будучи обычным таганрогским уроженцем и так далее, наиболее буквальным исполнителем Гоголевских заветов, продолжателем и развивателем его традиции выступил именно Чехов, причем в рассказе «Смерть чиновника». Потому что смерть чиновника, она не просто развивает, она до известной степени копирует сюжет шинели. Вот есть Червяков, чиновник, фамилия такая же почти жалкая, как Башмачкин. Башмачкин малый жалок, как Башмачок, хотя всю жизнь ходит в сапогах, Червяков жалок как червь, который всю жизнь избивается перед начальством. И там тоже сюжет, когда на него наорало значительное лицо. Только значительное лицо в случае Гоголя действительно злодей. А здесь это просто ни в чем не повинный крупный чиновник, которого Червяков имел несчастье обчихать в театре. То есть тут пародийному снижению подвергается вся история. Червяков обчихал ему лысину, дальше всю жизнь боялся всю оставшуюся ему недолгую жизнь ходил просить прощения умолял наконец чиновник решил что ну, генерал решил что над ним издеваются наорал на червякова червяков пришел домой и умер Конечно, если бы Чехов, я думаю, не опасался выглядеть кощунником, он продолжил бы этот сюжет, и в нем Червяков воскрес бы после смерти и начал бы обчихивать все крупное петербургское чиновничество на улицах Петербурга, причем обчихивать так, что они буквально тонули бы в соплях или навеки заражались бы насморком. Ну, то есть шинель была бы уже допародирована до конца, но время 90-е годы, 80-е годы, оно уже до такой степени не что Червяков не может даже воскреснуть, он может только умереть от того, что на него наорали. И эту муху, раздавленную генеральским сапогом, нам совершенно не жалко. А над Акекей Акекевичем, который всем своим видом говорит «я брат твой», способны были бы рыдать и умиляться современники, что они и делали. Но на Червяковом умилиться уже невозможно. А, собственно говоря, потом настало советское время, когда маленький человек... Получил небывалые полномочия и начал творить такие бесчинства, что жалеть его стало уже как-то и неприлично. Маленького человека можно жалеть, пока он маленький, а после его рокового преображения, после его посмертного явления в качестве грозного призрака, тут уже, что называется, давай бог ноги.